Глава 5, В которой Терри и Беттриа знакомятся с изысканными вкусами своих хозяев. Однако то ли в планы разбойника не входило с первых же дней слишком сильно пугать своих пленниц, то ли он отложил новую пакость до следующей прогулки, но больше ни на дорожке, ни на крыльце им не встретилось ничего неприятного или необычного. «Через десять минут завтрак», — сухо сообщила вошедшим в дом девушкам, встречавшей их домоправительницы. «Опаздывать нельзя». Опаздывать никто и не собирался, едва оказавшись под крышей дома, девушки ожили и заторопились. Как выяснила по дороге сюда Бетриса, все остальные жили в точно таких же комнатах, как у них с Терри, только расположенных в правом крыле. «Нас с тоже сначала поселили в левом крыле», — тихо пояснила новеньким брюнетка представившаяся маркизой Котелло и Зайбер. «А вчера перевели к сестрам. Наверное, у них такое правило». «Дора, говорит, лучше помалкивать, пока не поймем, чего они от нас хотят». А «Рассуждают их светлости вполне благоразумно», — вздыхала Бетриса, вытирая порозовившее после прогулки и умывания лицо. «Вот только не поздно ли будет спорить, когда нам объяснят, ради чего все это затевается? Ты даже не догадываешься, как дороги в нашем королевстве услуги магов» а уж портальные пирамидки и капсулы вообще на вес золота. И все из-за проклятого разлома, когда по материку прокатилась мощная волна магии, сильнее других задевшая Дройвью, мы остались в стороне, защищенные восточными горами. Но недолго радовался властвовавший в те времена Юберг четвертый. Очень скоро через перевалы полезли толпы беженцев и различной нечисти. Наш король был рассудителен и трусоват. Да и советников набрал под стать себе. Вот они и решили перекрыть перешеек великой стеной и поставить на границе мощную крепость Салмит. Строительство доверили гномам, а те за это выторговали все северные пещеры. Ну, ты знаешь, что из этого вышло. После постройки стены, пробравшимся через перевалы беженцам, приходилось разворачиваться назад и не все смогли еще раз преодолеть трудный путь. Из-за этого восточные страны порвали с нашим королевством все отношения и запретили всякую торговлю. Поэтому-то так дороги у нас теперь магические вещицы, которые в Дройве и ардаге может купить каждый лавочник. Ну, готово? Тогда поспешим. После прогулки у меня просто зверский аппетит. К дверям столовой они подошли почти одновременно с остальными пленницами, и Терлини невольно бросилась в глаза настороженность, появившаяся на лицах их светлостей. Да и входили подруги по несчастью в гостеприимно распахнутые двери как-то неуверенно, с опаской поглядывая на стол, сервированный на шесть персон. «Вас каждое утро так кормят», — негромко осведомилась Бетриса, первой подходя к выбранному месту. С каждым днём всё затейливее, невесело усмехнулась одна из герцогинь Сарнских, нехотя бредя следом забывшей графиней И Терри очень не понравилась эта медлительность. Она шагнула ближе к внушительному столу, уже привычно для взгляда засланному серой скатертью, и принялась внимательно изучать безукоризненную с виду сервировку. Посредине стояли умело составленные букетики цветов и душистых трав. Под ними в строгом порядке расположились вазы, кувшины, графины, хлебницы и салатницы, супницы и соусницы. Вся посуда и приборы старинного черненого серебра с вычерными крышками и резными костяными ручками. И тарелки, и кубки, стоящие перед шестью стульями, тоже были серебряными, но немного более простыми и не столь древними, как остальная посуда. «Одеты мы, разумеется, не очень подходящие к такой изысканной сервировке, но, видит святая Элторна, не наша в том вина». Тихонько процедила Бетриса, обмахнула салфеткой сидение выбранного стула, откровенно подергала его и попинала ножки, проверяя на крепость, и, убедившись в отсутствии подвоха, уверенно уселась перед своей тарелкой. «Как раз очень подходим», — с мрачной загадочностью пробормотала Дора севшая рядом с терлиной. Взяла щипчики для сахара и с величайшей осторожностью сняла ими крышку с одной из хлебниц. Над столом повисло напряженное молчание. Шесть пар глаз, внимательно следившие за действиями княжны, бдительно изучали содержимое серебряной чаши, сработанной в виде большого виноградного листа. На его старинных лепестках были разложены ломтики разных сортов хлеба от белого пышного калача до серого крестьянского выпекаемого из муки грубого помола вперемешку с отрубями. белый не слишком светил, озабоченно пробормотала котелла опасливо втыкая длинную двузубую вилку в один из ломтиков. немного подождала, поворачивая хлеб разными сторонами и наконец перетянула на свою тарелку. Я попробую очень есть хочется маленький кусочек заботливо предупредила Дора, и возьми на всякий случай салфетку. А мы вчера вечером тут ужинали, не выдержала Терри. Все было вкусно и свежее. В первый день всегда все хорошее. Хмуро пояснила одна из герцогинь, поглядела на медленно жующую маркизу и кивнула. Берем, там еще четыре кусочка, кому-то не хватит. Забирайте, предложила Бет и потянулась к круглым булочкам. Я попробую вот это. Девушки снова притихли и внимательно следили, как она накалывает румяную, блестящую корочку сдобной булки, как режет ее ножом для мяса и внимательно изучает попавшуюся изюминку. Потом быстро поделили остальные булки и подозрительно уставились на накрытые крышками супницы. «Мясо бы!» — мечтательно вздохнула Дора и с неприязнью покосилась на распахнутую дверь столовой. «Жаль, слуг тут нет». Дружный вздох красноречиво подтвердил, все сотропезницы правильно поняли недосказанное ею. Со слугами действительно было бы намного проще. Им можно приказать открыть все крышки и попробовать кушание. А самим бы осталось лишь спокойно наблюдать за результатами. Какие могут быть слуги у разбойника с большой дороги? Желчно фыркнула Бет, решительно поднимая крышку самой большой супницы. В мгновенно возникшей тишине раздался мягкий хлопок, словно кто-то шлепнул по столу мокрой тряпкой, потом что-то забулькало, и над супницей начала вздуваться серовато-зеленая пена. «Закрывай!» – отчаянно взвизгнула Котелла и с грохотом, отодвинув стул, бросилась прочь. «Закрываю!» – хладнокровно сообщила Бетриса, опустила крышку и уставилась на следующую чашу. «И много тут, может быть, таких сюрпризов?» «С каждым днём всё больше», — обречённо жуя сухой хлеб, сообщила одна из герцогень, та, у которой было более худощавое и невзрачное лицо, и с печальной усмешкой представилась. «Я Октябрина, третья дочь герцога Сарнского, а она Августа, четвёртая. Очень приятно», — вежливо улыбнулась Бетриса, оглядывая комнату, потом решительно встала из-за стола, прошла к камину и взяла кочергу и щипцы для углей. «Мне кажется, нам пора вооружаться. Держи, Терри. Я буду открывать все супницы по очереди, а ты стой на подхвате. Если увидишь что-нибудь мерзкое вроде змеи или жабы, хватай супницу и бросай в сторону». «Вчера за ужином были зеленые черви», тихо вздохнула Дора. «Таких не разбросаешь». «Значит, будем накрывать и относить в камин», — недобро прищурилась компаньонка. «А как же посуда?» – с сомнением пробормотала ее светлость Августа. «Это же старинное серебро!» «Тебе себя жаль или чужого серебра?» – сердито фыркнула Бетриса, нарочно забыв про этикет. «Так нужно было спрятаться в подвале родного замка и сидеть там, пока ягеря уедут. А теперь уже поздно думать о чужой посуде. Пора позаботиться о себе». «Просто самим потом противно будет» неуверенно произнесла Дора. «Когда они будут там жариться?» «Да?» — на миг задумалась Бет. «Об этом я не подумала». «Но ты совершенно права, и поэтому мы все сделаем наоборот. Уносите свои стулья и приборы на тот конец стола. Проверенную еду будем забирать туда». «Терри, посмотри, нет ли в шкафу другой скатерти, но если нет, придется подложить под тарелки салфетки». Скатерть нашлась, и не одна. И вскоре девушки торопливо переселялись за дальний конец стола. Бетриса тем временем открывала одно блюдо за другим, придирчиво осматривала, потом откладывала немного на свободную тарелочку и пробовала, делая окончательный вывод. И если не находила никакого подвоха, передвигала сообщницам, и те торопливо утаскивали еду на новое место. Пару раз компаньонку насторожил цвет и запах вроде бы обыденных кушаний, и она спокойно отставила их в сторону, не боясь оставить подруг по голодными. Еды на столе более чем достаточно, и большинство блюд оказались абсолютно безобидными. Более того, к концу проверки, найдя в одной из салатниц клубок шевелящихся морских моллюсков, которых торенцы считали величайшим деликатесом и ели именно живыми, поливая острым соусом, Бет начала подозревать, что съедобно тут абсолютно все, только не у всех народов и раз Однако с сотропезницам пока ничего говорить не стало решив вначале еще разок проверить свои предположения. Получасом позже, когда они закончили завтрак и довольные своей находчивостью направлялись к выходу, в дверях появилась домоправительница, и сухо предложила Бетриссе следовать за ней. Вот теперь бывшая графиня остро пожалела о своей чрезмерной смелости, но ничего поделать уже не могла. Поджавшая губы Фанни смотрела на нее строго, как смотрят на провинившихся подростков их неумолимые наставники, не забывающие докладывать хозяину о малейших оплушках и оговорках подопечных. Бет едко усмехнулась и направилась за Фаннией. Понимая, как глупо, по-детски наивно попалась на кажущуюся порядочность хозяев этого замка, теперь она была совершенно уверена, что за всеми знатными пленницами неусыпно следили, подслушивали каждое слово и проверяли каждое движение. Жаль, это не пришло ей в голову немного раньше. Нашла бы способ, как научить Терлину обманывать даже самых дотошных шпионов. Не зря ведь провела почти пять лет в гостиных и залах более древней части королевского дворца, где безраздельно властвовала старая королева. «Я с тобой», — почти бегом догнала компаньонку Терри. «Ты пришла сюда из-за меня, и я тебя не брошу». Бетриса красноречиво указала воспитаннице взглядом на Фаню, шагавшую впереди так невозмутимо, словно она не заметила и не услышала ничего из сказанного всего в трех шагах. Мы тоже. Через несколько мгновений догнали это молчаливое шествие сестры Сарнские. Пусть наказывают всех. Компаньонка поспешила оглянуться и расстроенно охнула про себя. За герцогинями неотступно следовали княжна и Котелла. Теперь бэт не сомневалась, что кара за самоуправство будет в несколько раз строже, чем могла бы быть, возьми она всю вину на себя. За сговор всегда наказывают намного суровее. И избежать этого уже не удастся. Девушки настроены очень решительно, и можно даже не пытаться их уговорить. Все они дочери знатных родов, и гордость, как и ответственность за свои слова, в них воспитывается с рождения. Идти оказалось недалеко, всего с десяток шагов до приоткрытой двери в библиотеку, рядом с которой, словно стражник, замер на крививший губы разбойник. Фанния довела до него компаньонку, молча развернулась и направилась назад, как сквозь строй, проходя мимо посерьезневших исполненных решимости пленниц. «Сюда!» – коротко буркнул Бетрисси комендант, едва она прошла мимо него, попытался закрыть дверь. Однако Терлина ужом проскользнула вслед за наставницей, и дверь захлопнулась у нее за спиной. Девушка рванулась вперед. Но разбойник успел выставить перед ней руку, как в клетке, запирая девушку в уголке между портьерой и дверью. Тесноты Терри не ощущала. Каменные стены старинного замка отличались впечатляющей толщиной. Но стоять тут, когда Бетриса уходит в сторону кабинета, юная маркиза не собиралась. Она попыталась повторить свой трюк и поднырнуть под рукой разбойника. Но на этот раз он оказался быстрее, и ловко поймал ее, загородив узкую лазейку своим телом. «И куда же так торопится ваша светлость?» В небрежном, внешне учтивом вопросе звучала откровенная издевка. Обычно Терри отвечала на подобное обращение ледяной вежливостью, но сейчас не считала для себя возможным вступать в пикировку с всесильным комендантом не до словесных баталий, когда решается судьба ее преданной компаньонки, скорее даже старшей подруги, уже скрывшейся за ведущей в кабинет дверью. «Я иду с Бетрисой», — гордо вздернула голову Маркиза. «Уберите ваши руки». «Да», — скептически протянул разбойник, ехидно приподняв бровь. Он нависал над Терлиной возмутительно близко и разглядывал ее откровенно изучающе, как натуралист редкую букашку внезапно комендант дерзко ухмыльнулся и из за подмигнул ее светлости так заговорщицки словно они были сообщниками и сейчас решали как бы половчее провернуть наглую авантюру его весело прищуренные глаза выплеснули на тере жаркую волну обаяния и ошеломленная неожиданностью этой выходки девушка на пару мгновений от растерянности и изумления даже потеряла дар речи но почти сразу же опомнилась и несказанно разозлилась. Такие наглые шутки мужчинам позволительно только с простыми селянками или служанками, а дочерям старинных родов подобает всегда выказывать уважение и почтительность. И ее нынешнее положение пленницы не имеет абсолютно никакого значения. Маркиза Терлина Дарви Ульгер везде и в плену, и в тюрьме, и на необитаемом южном острове останется знатной дамой, «Пропустите!» — полыхнув негодованием, процедил ее светлость, выпрямившись еще сильнее. Так гордо, как стоит под ураганными порывами ветра корабельная мачта. Держится из последних сил, сопротивляясь мощным ударам, и скорее сломается, чем прогнется перед неумолимой судьбой. «Пожалуйста». Он отступил как-то разом, плавно и гибко, словно и не стоял еще миг назад почти вплотную к Терри, и не касался своим дыханием ее виска. Но в кабинет пока нельзя. И не стоит волноваться, вы все туда сегодня попадете только по очереди. Распахнул створку, уже гудевшую от ударов нетерпеливых кулачков пленниц, и стремительно скользнув вглубь помещения, с самым неприступным и решительным видом замер у двери, определенно ведущей в кабинет.